Она влетела в подъезд. Домофон, к счастью, был испорчен. Виктоша кинулась к лифту и, уже стоя в кабине, успела заметить, как в подъезд ворвался мальчишка. Виктоша нажала на последний четырнадцатый этаж. Отлично! Получилось! Лестницу в этом доме-башне найти не так-то просто. Она знала, где лестница, а мальчишка мог сразу не сообразить. Виктоша побежала пешком вниз и на восьмом этаже вернулась к лифту. «Зайти к муське или не стоит?» «Нет, лучше зайти, переждать. Пускай этот зеленоголовый...» Считает, что она живет в этом доме. Муська была дома и страшно обрадовалась Виктоше. «Ой, Вика, как здорово, что ты пришла! А то я от этих каникул уже обалдела! Заходи, у меня торт есть, потрясный, «Улыбка феи» называется!» «Улыбка феи?» «Первый раз слышу, но все равно пойдет вообще «Обще-то, Муська, у тебя по существеннее ничего нет, а то я чего-то проголодалась!» «Борщ есть?» «Нет, я борщ не люблю!» «Селедка есть!» «А ее чистить надо?» «Нет, мама сразу все чистит!»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 — Ерунда! Каблуки впрямь лучше дома оставить, а пальто ты наденешь поверх куртки. — Ещё чего! Я таким чучелом на улицу не выйду. Не на улицу, а во двор. Мы вместе выйдем, зайдём за угол. А если этот парень за нами не потащится, ты скинешь пальто, я положу его в сумку и отнесу домой. — Что-то больно сложно. — Ничего не сложно, нормально. Ну, Викочка, я тебя умоляю. — Ладно, но тебе всё-таки тоже надо как-то изменить внешность. — Зачем?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 Девочки забежали за угол, и Виктоша осторожно выглянула. Мальчишка все еще сидел на лавке беседовал с какой-то старухой. «Знаешь, Муська, давай пальто твою в сумку положим и с собой возьмем, чтобы время не терять», — предложила Виктоша. «Отлично», — согласилась Муська, — «тем более оно легкое». «А вообще-то клёвое пальтецо», — заметила Виктоша, когда они вошли в подъезд переодеться. «Дорогое, небось?» «Ага, мне тетка его из Лондона привезла». «Понятненько. Ну, как я тебе?»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 «Мой папа дачу хочет строить, а ему самому некогда». «Дачу говорите?» «Ну да. Я, кажется, русским языком спрашиваю». «Ай да, Муська!» — подумала Виктоша. «Дачу мы можем. Вы пройдите, девушка, надо с менеджером поговорить». «Вы не будете так любезно проводить меня, чтобы не блуждать лишнее?» И Муська кокетливо повела плечом. «А как же!» — обрадовался охранник, смертельно шку... скучавший на своем посту. «Вот сюда пройдите». «Эй, Михалыч, Никита на месте?»